Глава 3. Никто не заметил, как этот мужчина вошёл в банк, но всё изменилось, когда он достал револьвер и молча выстрелил в потолок. Все вздрогнули и замерли в полуприседе, ошарашенно глядя на мужчину, стоящего посреди зала с поднятым оружием. Это ограбление? Робко поинтересовался Хьюго Предположив, что именно он, как охранник, должен взять на себя ответственность за безопасность клиентов учреждения. Нет, амиго, это мексиканская свадьба. Всем текилы, весело ответил мужчина. И на секунду все даже поверили. О, диос! Конечно, это ограбление. Всем на пол. Всех за исключением только что вошедшего в отделение мужчины, принялись аккуратно опускаться на пол. Ошесливчик, оказавшийся у двери, поспешно улезнул. Грабитель не обратил на него никакого внимания. Юго постарался рассмотреть его получше. Высокий, худой, но широка плеч. Темноволосый, короткостриженный. В одном ухе огромная пиратская серьга. Нижняя часть лица скрыта платком. На поясе две кобуры с револьверами. Будто у ковбоя какого-то. Вероятно, их не заметили раньше из-за длинного плаща, полы которого грабитель сейчас с картинно откинул назад. Видимо, чтобы все увидели второй револьвер. И как будто всего этого было мало, он ещё и очки нацепил. Круглые дурацкие. Тэ, да ты с дубинкой. Закрой дверь, приказал грабитель. Кьюга поднялся с пола и держа руки поднятыми, пошёл к входной двери. Мужчина не обратил на него внимания и никак не проконтролировал. Неторопливо отправился к стойке. Добрый день, кавальерос. Вежливо поздоровался он с двумя мужчинами в дорогих костюмах, лежавшими у него на пути, потом переключился на дрожащую девушку. Сеньорита, как поживаете? Девушка ничего не ответила. Хьюго внимательно следил за происходящим, намеренно затягивая с закрытием дверей. Грабитель дошёл до стойки и вскарабкался на неё. Поздоровался ещё с кем-то, кого хьюго не видел, даже приподнял воображаемую шляпу. Господа, давайте скажем спасибо уборщице этого чудесного банка. Благодаря её работе вы лежите в такой уютной обстановке. Давайте я скажу пару слов о том, что будет происходить дальше. Вы будете выполнять все мои требования, и гарантирую, уйдёте отсюда живые, здоровые и даже более счастливые. Да, именно так, более счастливые. А сейчас я хочу видеть управляющего. Никто не ответил. Грабитель покрутился на стойке, осматривая зал. Я хочу видеть управляющего, повторил мужчина чуть тише. Хьюго пытался понять, адекватен ли этот человек. Не может же он не понимать, что тревожная кнопка нажата, что сюда едет полиция, что он в западне. «Возможно, он вышел через чёрный ход», — сказал Хьюго. «Нет-нет, конечно же не вышел», — возразил грабитель. «А ты отойди от двери, Амиго. Могут целиться в меня, а задеть тебя. Ты же этого не хочешь?» «Нет, месье». ответил Хьюго и послушно отошёл в сторону. Грабитель нахмурился и спросил: "Это же французский язык?" "Да, месье, хотите говорить на немецком? Я могу." "Мэ в Бельгии?" растерянно уточнил грабитель. "Да, месье. Ох, я уж думал, ошибся." Грабитель тряхнул револьвером. "Говори по бельгийски." "Э-э, нет такого языка, месье." «Ваша страна мне сразу не понравилась, Амиго. Без обид». «Никаких обид, месье. Прекрати меня так называть. Зови меня Сид, Амиго». Даже через маску было видно, что грабитель растянул лицо в широченной безумной улыбке. «Да, хорошо». В этот момент в зал вошел управляющий. Выглядел он потрепанным, как будто его силой заставили войти. Хьюго предположил, что у грабителя есть сообщник. О, вот и управляющий, обрадовался Сид. Вы долго, обслуживание ни к чёрту. Где написать жалобу? Там, управляющий дрожащей рукой указал в сторону книги отзывов и предложений. А, Dios, это шутка. Просто шутка, миго. Мне понравился ваш банк. Я обязательно приду сюда ещё. Хьюга окончательно убедился, что грабитель безумен. "Итак, господа, а сейчас у нас будет марафон желаний", объявил Сид. "Я покажу вам, как выглядит настоящий марафон желаний, а не эта хипстерская дичь. Но сначала управляющий подтвердит, что камеры не работают и запись не ведётся". "Да, миссия так и есть". Хьюга встретился взглядом с управляющим, и тот кивнул, мол, это действительно так. Знаете, что это значит? спросил Сид и сам же ответил. Никакой ответственности, всё анонимно. Синьорита, да вы. Извините, не вижу вашего имени на бейджике, но уверен, что оно не менее прекрасно, чем всё остальное. Я? Да, как вас зовут? Анхелика? Какое прекрасное имя, восхитился Сид. О чём вы мечтаете? Я? О чём мечтаю я, мне известно. Неожиданно разозлился сит. Ну же, хочу дом в Брюгге, пролепетала Анхелика. Чтобы залечь на дно, обрадовался грабитель и огляделся, желая видеть, как публика оценит его шутку. Публика не оценила. Сит тяжело вздохнула и покачал головой. У меня револьвер Глупыши. У меня, а не у вас. Она хочет дом в Брюгге, понимаете? Кто-то натянуто засмеялся, кто-то подхватил, наконец грянул весь зал. Кроме хьюга и тех, кого грабитель не мог увидеть. А вы зря смеётесь, остановил всех Сид. У прекрасной Анхелики есть шанс получить дом в Брюгге. Сколько ячеек в этом отделении? 100, месье. мгновенно ответил управляющий. «А людей тут тридцать четыре», протянул Сид, ведя какие-то подсчёты. Хьюго понял, что, несмотря на фарс, операция хорошо спланирована, и информация грабителю поступает в реальном времени. Он не может видеть всех, кто находится в отделении, но знает точное число. «Увы, жизнь несправедлива, поровну не разделить», извиняющимся тоном объявил грабитель. Но почти у всех будет шанс. Итак, Анхелика, назови три числа от 1 до 100. Что? Три числа, сеньорита? Ну же. 1, 2, 3. Отличный выбор, обрадовался Сид и поправил очки. Господин управляющий, нарисуйте на стене 100 ячеек, чтобы мы не запутались, и отметьте те, которые выбрала сеньорита. «А теперь мы вскроем эти ячейки и отдадим все содержимое Анхелике». Повисла тишина. Хьюго и управляющие переглянулись. «Ме... Сид, послушай, но у нас нет ключей от ячеек. Как же мы их вскроем?» «Как тебя зовут, Амиго?» Вопросом на вопрос ответил Сид. «Хьюго. Прекрасное имя. Да, несомненно, прекрасное имя». Почему ты не смеялся над моей шуткой? Хьюга мог поклясться, что грабитель не мог этого видеть. Камеры всё-таки работают, и ему докладывает сообщник. Она показалась мне не очень удачной. Знаешь, Хьюга, ты мне нравишься. Да, Миго. Думаю, я могу тебе доверять. Но не потому, что ты мне нравишься, а потому что ты не смеялся над плохой шуткой. Только таким людям и можно доверять. Возможно. Ты нравишься мне все больше. Лови!» Сид достал из внутреннего кармана какой-то сверток и бросил его Хьюго. «Что это?» «О, ты и все поймешь». «Да, поймешь. Иди в хранилище и открой ячейки номер один, два и три». «Но я хочу предупредить тебя, Амиго. Если ты подумаешь воспользоваться этим не по назначению...» Кто-то пострадает, понимаешь? Понимаю. Кивнул Хьюга, чтобы не спорить с психом, и двинулся к хранилищу, ощупывая свёрток. Сразу за дверью главного зала он наткнулся на Лео. Напарник стоял у двери и, видимо, подслушивал. Ты видел его сообщника? спросил Хьюга, идя к хранилищу и распаковывая свёрток. Что? А, нет. А почему вы не вышли через чёрный ход? Хьюга даже остановился. Он закрыт. Что значит закрыт? То есть значит, когда уже приедет полиция? Он не может быть закрыт, я проверял. Да и ключи у тебя. Не открывается, я не знаю, в чём дело. Где полиция? Лео выглядел плохо. Домой уже тут. Хьюго поспешил к хранилищу, в свёртке оказался ключ, массивный старинный ключ, покрытый патиной. Что ты делаешь? спросил Лео. Что это? Хьюго тупо смотрел то на ключ, то на ячейки. Понимание безвыходности ситуации обрушилось на него. «Этот псих считает, что ключом можно открыть ячейки, это понятно. Но как ему объяснить, что это не так? Как вернуться в зал и сказать, что задание не выполнено? Что если он начнет палить?» «Что за ключ?» — повторил Лео. «Заткнись хоть на минуту!» — разозлился Хьюго. «Мне надо придумать, что сказать этому парню». Ты же его слышал? Да, кивнул Лео. Хорошо, что я отправил к нему управляющего, да? Хьюга покосился на коллегу. Он и предположить не мог, что до раковатый и кроткий Лео может притащить управляющего за шкирку. Да, ты молодец. Хьюга с силой потёр лицо. Что же делать? Может, попробуешь? Что? Ну, ключ. Да он больше, чем замки, ты идиот. Ну да. стуเฉвался Лео. Хьюга стало неловко, и просто в качестве своеобразного извинения он приложил ключик к замку, чтобы продемонстрировать, что идею он разделяет. Ключ будто бы сам вошёл в пас. Можно подумать, что он всосался и изменился в размерах. Лео и Хьюга удивлённо уставились на чудо. Потом раздался щелчок. Ключ никто не поворачивал, но дверца ячейки раскрылась. "Интересно, он любые замки открывает", высказал общую мысль Лео. "Например, тот, от чёрного хода". Хьюго вдруг понял, почему никто не смог выйти из чёрного хода. Эта штука может не только открывать, но и закрывать намертво. А ещё с огромным стыдом обнаружил в себе желание выйти из здания. "Не думаю", сказал он вслух. "Угу", дрогнувшим голосом согласился Лео. Думаю, этот парень сломал замок, поэтому он не открывается. Да, наверное. Ладно, мне надо идти. Я долго тут хьюга быстро вскрыл ещё две ячейки, взял все три лотка и поспешил в зал, пытаясь уложить в голове происходящее. Этот парень мог вскрыть любой замок, но зачем-то устроил трам-тарарам. Зачем? В зале произошли некоторые изменения. На одной стене возник рисунок сотней ячеек, довольно аккуратный. Всё-таки управляющий поднаторел в рисовании линий во время совещаний. Все присутствующие собрались в одном конце зала. Теперь они стояли вдоль стены, а не лежали на полу. Сид расхаживал по стойке туда-сюда, ожидая возвращения Хьюга и что-то рассказывал благодарной аудитории. И тогда этот парень сказал, что хочет сделать мир лучше. Представляете? Сит увидел их юга и обрадовался, поднял руки, как бы вознося хвалу. Все остальные тоже несколько расслабились. "А вы мне не верили?" возмутился Сит, обращаясь к людям. "А я говорил, что тот, кто не смеётся над шутками вооружённого человека, никогда не бросит людей в беде. Вы плохие люди. Амиго, я бы на твоём месте сменил работу. Тебя здесь не ценят по достоинству. Я подумаю об этом." У меня есть для тебя работа. Если что, обращайся, амиго. Спасибо. Хьюго поставил на стойку три лотка и хотел отойти, но Сид движением револьвера приказал ему разложить их, а не оставить стопкой. Несмотря ни на что, грабитель не терял контроля, внимания и попусту не рисковал. Лотки в 3 м от меня. На стойку. Расскажи, что там, амиго. наличные по виду тысяч 40, какие-то бумаги и бриллианты. Послушно выполнил указания Хьюго. Поздравляю, Анхелика. Ты становишься владелицей всего этого богатства. Подойди, забери и отойди обратно к стене. Анхелика, не понимающей, смотрела на Сида. О, диос. Ты хочешь дом в Брюгге или нет? Забирай свой выигрыш. Советую распихать деньги по карманам. Бумаги не брать. Не факт, что их можно использовать. А вот камни надо спрятать хорошо, чтобы копы не отняли. Понятно? И тут Анхелика сообразила, она подошла к лоткам, сгребла всё в кучу, в том числе бумаги, отошла к стене и стала быстро распихивать деньги по карманам. Прекрасно. Продолжаем марафон желаний. В этот момент раздался голос, усиленный громкоговорителем. Внимание, говорит комиссар федеральной полиции. Хьюго не слушал, он пытался понять, что происходит. Зачем этот парень раздаёт награбленное? Он точно не псих. Нет, слишком уж всё продумано. Но зачем скрывать ячейки и раздавать содержимое людям? Можно было бы предположить, что он хочет, чтобы люди вместо него вынесли ценности, но ведь полиция уже тут. Всё отберут. будут долго разбираться, что и кому принадлежало, но хотя всё ли отберут? Допустим, ему нужно что-то одно, конкретная вещь, бумаги, к примеру. А в зале у него сообщник, и он назовёт нужную ячейку и вынесет нужную вещь. Так почему просто не украсть это с таким-то ключом? Хьюго вернулся в реальность. Мы можем прервать наш марафон желаний. объявил Сид, видимо, дослушав объявление полиции. А можем продолжить, предлагая проголосовать. Всем закрыть глаза. Я сказал всем, господин управляющий, иначе я вам их выколю. Да, пендех, выколю. Хьюго снова задумался о том, откуда грабитель знает, что управляющий не закрыл глаза, если тот стоит у рисунка, далеко за спиной Сида. Итак, если вы хотите продолжить марафон, то надуйте щёки. Если хотите прекратить и пойти по домам, ничего не делайте. Определим большинством. Да, amigos, демократия на марше. Хьюго зажмурился, но не потому, что боялся, что Сит его раскроет при попытке подсмотреть, а потому что не хотел разочароваться. В какое-то время Сит молчал, потом захохотал. «Видели бы вы то, что вижу я, это очень смешно. О да, смешно. Открывайте глаза. Итак, когда все закончится и полиция попытается обвинить вас в соучастии, говорите, что делали все под угрозой смерти. Ничего не бойтесь, амигос. Выносите награбленное и надеетесь на Господа. Ха-ха-ха-ха-ха!» Сид дважды выстрелил в потолок, все вздрогнули. «Хьюго!» Когда пойдёте за следующими лотками, скажите вашему другу, чтобы он вышел из банка и сказал полиции, что я отпущу всех заложников через 2 часа, а сам вернулся к нам и принял участие в веселье. Понял? Итак, следующий в порядке очереди, слева направо. 3 числа. Мужчина в дорогом костюме сразу же назвал число. 11 и Я понял, amigo, одиннадцатая твоя ячейка. А теперь ты думаешь, на какие бы ещё цифры поставить? Рассмеялся сид, потом резко посерьёзнил. Но если не хочешь, чтобы я тебя пристрелил, следуй правилам. Сначала мечта, потом цифры. Или жадность отключает самосохранение? Простите, вздрогнул мужчина. Я хочу, ну, много денег. Прекрасная мечта, amigo. «Тупая, как весло, и надёжная, как швейцарские часы. Цифры — тридцать и шестьдесят». «Ты слышал его, Хьюго?» Сид снова поправил очки. «Да». Управляющий принялся аккуратно закрашивать названные числа. Хьюго отправился в хранилище. Он совсем перестал понимать, в чём суть происходящего. «Если здесь тридцать четыре человека, то самому грабителю ничего не достанется?» Еле ему нужно только проверить содержимое всех ячеек. Он таким странным образом что-то ищет. Хьюго вскрыл ячейки, объяснил Лео, что нужно сделать, и вернулся обратно в зал. Дело пошло быстрее. Люди охотно называли цифры и нетерпеливо смотрели на часы. Грабитель ведь сказал, что через 2 часа всех отпустит, а значит, нужно успеть. Хьюго обратил внимание на ещё одну важную деталь. Каждый раз после того, как кто-то называл цифры, Сид поправлял очки. Хьюго предположил, что в очках камера и всё происходящее записывается, но зачем? И как он собирается уйти? И по-прежнему непонятным оставался мотив всего этого представления. Амиго, твоя очередь. Хьюго уставился на Сида. Не то, чтобы у тебя остался выбор, но грабитель указал на стену. Незакрашенной там осталась только сорок вторая ячейка. Вперёд. Спасибо, но я откажусь, раньше, чем подумал, ответил Хьюго. Амиго, демократия работает не так, возразил Сид. Посмотри на этих людей. Мне кажется, они огорчены твоим решением. Хьюго рефлекторно посмотрел на настоящих у стены клиентов банка и встретился с десятками враждебных взглядов. Его передёрнуло Он вспомнил мужчину, улизнувшего в самом начале ограбления, и усмехнулся. «Вот интересно, он бы расстроился, если бы узнал, от чего отказался?» «Сорок два», — сказал Хьюго. Грохнул выстрел, все вздрогнули. Кто-то вскрикнул и стал сдавленно стонать. «Правила запрещают пользоваться телефонами», — спокойно сказал Сид. «Следующий выстрел будет в голову». Смотрел он на Хьюго, а вот пистолет направил в сторону стены, где стояли люди. Мужчина в дорогом костюме, скорчившись, держался за окровавленную руку. Вероятно, этой рукой он попытался снять Сида на камеру мобильного телефона, теперь превратившегося в осколки. «Сорок два», — повторил Хьюго. «Сначала мечта, Омегу. Соберись. Я хочу денег». «Нет». Не надо одолжений, расстроился Сид. Человек, который не смеётся над шутками ворожёного психа, точно знает, чего хочет. Я хочу, чтобы мой сын выздоровел, зачем-то честно сказал Хьюго. Сочувствую, амиго, совсем не издевательским тоном сказал Сид. Да, сочувствую. Пойдём-ка, сходим в хранилище вместе. Сид спрыгнул со стойки и посмотрел на часы. Через 5 минут все свободны. объявил он людям. «А я вас покину. Надеюсь, вам понравился наш марафон желаний. Пользуйтесь услугами нашей компании. Адьёс!» «А ты ко мне», — Сид указал на управляющего. Тот послушно подошёл. «Мне нужен список толстосумов, в котором принадлежат ячейки. Мне плевать, где ты его достанешь. У тебя три минуты. Иначе я пристрелю Хьюго. Всё понятно?» «Да, месье». Управляющий кинулся к стойке. «Пойдём, амиго». Как только они вышли из зала, послышался шум улепётывающих людей. Сид не обратил на это никакого внимания. «Это очень символично, амиго». «Что?» «Что именно тебе достанется то, что меня интересует?» «Да, очень символично. Хотя, может, в этом банке вообще нет того, что мне нужно?» Фьюго мысленно поставил галочку. Значит, что-то конкретное. Грабитель смотрел, что приносит из ячеек, ждал, записывал на камеру. Возможно, сразу передавал информацию сообщникам, и как только люди выйдут на улицу с нужным предметом, кто-то в суматохе его заберёт. Возможно, его сообщники среди полицейских. Хьюга одёрнул себя. Эта вещь достанется ему, если она тут. Что же ему нужно? И зачем знать имя хозяина? Они вошли в хранилище с последней не вскрытой ячейкой. Хьюга медлил. "Амиго, там вот-вот начнётся штурм. Я не хочу тебя торопить. Ну давай поживее. Управляющий всё равно ещё не принёс список. И не принесёт", он драпанул. "Он же не дурак", возмутился Сид. "Я тебе говорил, смени работу". "Он не такой", возразил Хьюга. "Вот увидишь, Ладно, открывай. Время ещё есть. Хьюго уже привычным движением вставил волшебный ключ, открыл дверцу. С удивлением отметил у себя некоторое разочарование, когда пришлось отдать невероятное приспособление Сиду. Он вложил его в протянутую руку и достал из ящичка лоток. В лотке было только кольцо, на вид ничем не примечательное. Бинго, обрадовался Сид. Всё не зря. Забирай. Хьюго протянул ему лоток. О, нет необходимости, амиго, отмахнулся грабитель. Мне нужно только знать хозяина этой штуки. Что-то грохнуло в зале, потом зашипело. Что орём начался, покачал головой Сид. Управляющий не придёт, перебил грабитель. Но список у меня и так есть. Главное, что я не ошибся. Оно было тут в банке. А мне его у нас совсем мало времени. Слушай внимательно. Я знаю парня, который может вылечить твоего сына. Нет, заткнись и слушай. Он дал мне этот ключ, и у тебя есть основание верить в его способности, не так ли? Пожалуй. Так вот. Он может вылечить твоего сына, если ты принесёшь ему это кольцо. Понимаешь? Ну да, вздохнул Хьюга. О, я знаю, что ты честный и хороший парень. Единственный хороший парень в этом банке. Ты не хочешь связываться с такими, как я, становиться соучастником преступлений и всё такое. Но иногда хорошим парням приходится делать нехороший выбор. Да, Миго. Вынеси это кольцо отсюда. И с твоим сыном всё будет в порядке. Я навещу тебя через пару недель. Удачи, Амиго. Сит откинул полы плаща, достал из специально пришитого длинного узкого кармана трость, сжал её в правой руке и сейчас. Хьюга пару раз смаргнул, осмотрелся, никого. Только шум шагов и крики полиции. Он задумчиво посмотрел на кольцо в ладке, вздохнул и надел его на палец.